Заодно я поймала и Алину, которая от меня пряталась. Не привыкла барышня, что кто-то может её носом тыкать и командовать. Вот и старалась не попадаться мне на глаза. Но ничего, не хочет квакать, пусть учится себя вести. Я, отловив её, стребовала с неё клятву, как и со всех прочих костей, о причинении вреда и неразглашении информации. А то я от растерянности с утра забыла об этом. Эльфийка, конечно, начала хорохориться и в чувство её привели только старинные русские поговорки.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 Король указал мне на кресло в торце стола. «У нас для вас несколько документов». «Начну, ведь именно я первый задолжал вам имущество». «Я слушаю». Присев, я сложила руки на столе. «Вот документы на обещанные вам вместо ордена дом в Керестале. Там же поэтажный план и его изображение». Придворный художник набросал рисунок. «Дом с полной обстановкой, только нужно будет нанять прислугу. К началу первых балов успеете». «Ой, спасибо, вам Албрид». Я расплылась в улыбке. Теперь можно будет почаще навещать Кересталь. «Виктория», — заговорил князь, — «а это документы на дом Ванделли. Латриса, моя супруга, сама лично выбрала для вас этот особняк. Думаю, вам понравится. Амулет у вас теперь есть, благодаря Маркису, так что ждём. Латриса вообще умирает от любопытства и желания познакомиться с вами». «Благодарю, Ва... Кирин. Я очень хочу посмотреть на вашу столицу». Мужчина только хмыкнул и заговорил демон. «Ну что ж, моя очередь».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 А зайдя в свою гостиную, я с удивлением обнаружила несколько рулонов тканей, лежащих на столе. Это ещё что такое? Подойдя ближе, я присмотрелась, прикасаясь к ним пальцами. Изумительного качества шёлк, атлас, тофта, кружевное полотно и всё нескольких тонов с разными рисунками. На краю стола лежал конверт, и я вскрыла его, надеясь получить объяснение. Оказалось, что это подарок от человеческой княгини Анигвена княжества в Лилирее, в благодарность за живую и мёртвую воду.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 А ещё это означало, что мне и обуви придётся накупить множество пар, чтобы подходило к разным нарядам. Я посмотрела отрезы, радуясь подарку. Хоть какая-то экономия. Придётся Лувиду просить, чтобы нашила мне платьев. Только нужно поискать модели в журналах и в интернете. Единственное условие — никаких пуговиц на спине. Только молния и, желательно, сбоку. И... О, чёрт! Точнее, о, демоны! Мне же теперь нужна корона Викантессы и новое кольцо Печатка. Вот демон! дружил так удружил. Не успела я обрадоваться, что с драгоценностями и необходимыми регалиями покончено, как бац, и вторая смена. О чём ты думаешь? За талию меня обнял Рил, а я подпрыгнула от неожиданности. «Не подкрадывайся ты так», — возмутилась я и развернулась к нему лицом. «О балах, о нарядах, о короне, которую придётся заказывать. Как-то так. Красивые ткани, да? Очень. Для Лирея вообще всё невероятно яркое. Интересно».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 «Сначала свадьба Назура, Лекси, Эйларда и Арейны. Они всё-таки первые обручились. А я обещала быть подружкой невесты у девушек. Принимается. Но это ведь не всё. Да, Рил, понимаешь, тут такое дело. Я ведь землянка. У нас свадебные обряды и вообще бракосочетания происходят иначе. И даже если мы поженимся по законам Лили и мариэли и Ферина вместе взятых, по земным законам я буду незамужней». «Как так?» — он приподнял брови.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 «Ты даже не представляешь, насколько». Рил наклонился и прислонился лбом к моему лбу. «Я хочу, чтобы ты была моя и только моя под небом всех четырёх миров. А если понадобится, то и под небесами всех тех, что ты ещё можешь открыть. Непредсказуемое ты моё счастье». М -м -м. Что ответить на такие слова? Я не нашлась, поэтому взяла и поцеловала своего жениха. Это ему нельзя, а мне-то всё можно. А за ужином я наблюдала дивную картину. И Алина изо всех сил пыталась очаровать принца Асберта. Впрочем, что именно она пытается сделать, не стало секретом ни для кого. Ренарт периодически приподнимал брови, бросая на меня задумчивые взгляды. Албрит и Кирин пытались сдержать усмешки. Селена и Ниневия, похоже, были шокированы. Ну да, им-то человеческим женщинам не понять, насколько упорные беспринципные эльфийки на пути к цели. А вот Асберт, кажется, понял, что влип.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 В моих личных покоях я, конечно же, пользуюсь просмотром онлайн-каналов по подписке, но подключать их везде сочла не Хватит обычного телевидения и этого зала. Смотреть кино вместе с ними мне было некогда. Так что, оставив Фейлера развлекать гостей, я удалилась. Следующая часть метаний принца я наблюдала уже перед тем, как вновь прибывшие отправились отдыхать. И Алина висла на руке Асперта, а у него был такой вид, словно ему хотелось встряхнуть с себя эту особу. Ха, не на ту напал. Лесная дева сдаваться не собиралась. Я посмеивалась про себя, но виду не подавала. А вот ренард Албрит и Кирин, похоже, делали ставки, чья возьмёт. Взяла Эолины. Так как среди ночи в мои покои постучали, и, открыв дверь, я столкнулась с пересветой. Хозяйка, домовушка загадочно улыбалась. Там принц Асберт просит уделить ему пару минут. Да, я протёрла глаза. Сейчас накину халат. А он не сказал, что случилось? Нет, хозяйка, но просил позвать вас. «Ага, но ну сейчас». Когда я вышла из своих комнат, в коридоре рядом с пересветой уже стоял и релиф, и мы направились к решётке, перекрывающей вход в моё крыло. «И где он?» Я оглянулась на пересвету, так как за решёткой никого не было. «А вон за той портьерой», — шепнула она, кивнув на окно, задрапированное плотными портьерами. «Чудные дела творятся». Пробормотав это, я дождалась, пока и релиф откроет решётку и вышла в холл. Дойти до окна я не успела.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 потому что к нам вышла и Алина, одетая только во фривольную прозрачную ночную рубашку. э уставилась я на эльфийку, а она на меня. Леди Виктория, господин Эрелив, первая пришла в себя именно она. Лэри и Алина поприветствовала её Эрелив, а я снова промычала что-то невразумительное. Нет, не то чтобы я была шокирована её видом. Что ж, всё теперь понятно. Дамочка вышла на тропу охоты, потенциальная жертва прячется сейчас за шторой,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 Один раз Асберт уже лопухнулся, подсунув мне зелье. Теперь расплачивается. А я тихо злорадствовала. Над Асбертом, ибо это была моя месть за зелье. Над Алиной, так как это тоже была моя месть за наглость и хамство. Поэтому лично я наслаждалась этими играми в кошки-мышки. И, похоже, мышка Асберт скоро попадётся в мышеловку. А точнее, в мягкие хищные лапки. Так и прошёл день. Правители работали в перерывах, гуляли по пляжу, смотрели фильмы. Асберт удирал от Лины.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 а Ренардо нервничать. Эльфейка вышла к столу в настолько откровенном платье, что даже я, будучи землянкой, слегка опешила. А дальше, выбрав в качестве мишени Ренарда и периодически бросая взгляды на Асберта, Лина пошла в атаку. «Ах, вы такой мужественный! Лорд!» Это с томным придыханием. «А вы не нальёте мне вина?» И всё в таком духе. Селена начала мрачнеть, а я поняла, что с нашей лесной гостьей скоро случится кое-что страшное. и точно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 «Вика, твоя работа?» — тихо спросила релиф. «Риббит!» — издала звук Алина. А в том, что это была именно она, я не сомневалась ни минуты. «Риббит!» «Да, Алина!» Встав, я обошла стол и наклонилась над бородавчатой белой жабой, так и не ответив никому на невразумительные вопросы. «А я ведь тебя предупреждала!» «Риббит! Риббит!» «Леди!» — ко мне подошёл Албрит. «А почему она белая?» «Блондинка, потому что!» Я пожала плечами. «Какая гадость!» — король брезгливо поморщился. «Мой идиот ещё легко отделался, похоже». Я помолчала в ответ на эту провокационную реплику. но ну, не говорить же королю, что его сын и правда идиот. Не поймёт ведь. Это он может сына хоть идиотом, хоть придурком назвать, а другим-то нельзя». «Так это действительно Лария Алина?» Принц Асберт вытаращил глаза, всё ещё не веря. «Ну надо же! А почему такие странные звуки?» К Албриту приблизился Кирин.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 А какие звуки издают остальные ваши лягушки? но русские как-то всё больше квакают. Немного похоже на утиное кряканье. А прочие по-разному. В Таиланде лягушки говорят «об-об», в Алжире «кар-гар», а в Польше «кам-кам», в Японии «киро-киро», а в Корее «гэгул-гэгул». «Ничего себе!» — правители переглянулись. «А вы откуда всё это знаете? И какие ещё звуки бывают?» Я знаю, так как иногда смотрю по телевизору передачи про животный мир. А ещё могу перепутать, но вроде те, что живут в Аргентине, издают звук пьёрп. Пенгальские говорят «гангор, гангор». А те, что квакают на хинди, это я не смогу произнести. Нечто отдалённое, похожее на «меоко, меоко», только гнусаво. да И что теперь будет с Лырией и Алиной? Албрит протянул руку и осторожно прикоснулся пальцем к пупырчатой спинке. «Риббит, риббит!» Тут же завопила та, и все вздрогнули. А что с ней будет? Я её предупреждала. Даже думать не смей о том, чтобы увести жениха у леди Селены. Не так ли, Алина? «Риббит!» «Виктория, а это навсегда?» На меня смотрела Селена. Выражение глаз у неё было неоднозначное. Вроде как изумление, сочувствие, но в то же время некое удовлетворенное женское злорадство. «Ну да».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 полюбопытствовал князь Кирин. «А это мой младший отпрыск, который обидел нашу фею. Вот теперь восемь лет будет мимикать и есть траву». Король мельком мазнул по мне взглядом, словно ожидая реакции, но я прикинулась ничего не понимающим веником. А все три правителя многозначительно переглянулись и потом дружно посмотрели на Асберта, отчего тот ощутимо побледнел. «Ну а вы что скажете, ваше высочество?» — любезно обратилась я к принцу. «Да что ж тут скажешь». Мрачно посмотрел на меня наследник Ренарда. «Всё осознал. Приношу вам свои глубочайшие извинения, был неправ». А я Алина? Он поморщился и обречённо вздохнул. «В чём-то тут есть и моя вина. Буду перевоспитывать и ухаживать за ней, пока не найдём способа вернуть её к родителям. Не на болото же её выселять». Под нашими внимательными взглядами и под его вопли Риббит он осторожно двумя руками поднял белую жабу и вышел с ней из столовой. «Ой, ну надо же, какой трогательный поступок!»